Глава 25. Классики. Через сутки. 10 часов 12 минут. Официантка с треском поставила на стол кружки с ледяным пивом. Она сразу узнала гостей, которые приходили два дня назад, предъявив vip карточку А потому немного их побаивалась. Годы, проведенные на земле, научили ее, начальство следует уважать.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 А потом за полчаса до встречи его секретарша перезвонила и сказала «Шеф сам со мной свяжется, как будет время». Со стороны Малинина опять донеслось бульканье. Он не в силах был оторваться от вожделенного напитка. Опыт говорил, необходимо как можно быстрее выпить одну порцию, потому что обязательно принесут другую. Уже в этом он никогда не ошибался. Подлетевшая официантка забрала пустую малининскую кружку. Посетители ресторана полными злобы взглядами проводили запотевшее от холода стекло, но промолчали. И это есть плохо, — продолжал Алексей. Потому что когда шеф неожиданно потребует, чтобы мы пристали перед его янтарные очи, то выяснится, сказать-то нам ему и нечего. Даже сквозь стекло кружки было видно, что Малинин заметно погрустнел. Прошло два дня, мы не нашли ни Гензеля, ни Сталина.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 На сцену вышел крепкий мужчина со светлой бородой в расстегнутой на могучей груди рубашке. Поклонившись зал, он взялся за микрофон. Народ безмолвствовал, углубившись в поглощение жареной картошки. веду я, значит, из бани?» – произнес мужчина густым басом. «Мурта красная!» Крутанув руками, он показал примерно, каких размеров должна быть красная морда. «Кто это?» – с интересом спросил Малинин, вытирая рот. «Новенький, что ли?»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 А вот когда он тысячу лет подряд день за днем эту байку со сцены потолкает, так ночью с криком «Мама!» просыпаться начнет. Да и потом, чего тут мозги напрягать насчет наказания? Он же, извини меня, не Киммерсен. Неправда ваша, обиделся Малинин. Гоголь-то, беднягу. Как наказали, Эван ему досталось На пять тысяч лет запретили есть сало, борщ и галушки. Видел я тут его давеча, не человек, а тень просто. Побледнел, исхудал.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 Малинин молниеносно оглянулся по сторонам, после чего склонился над столом настолько низко, что практически лег лицом на скатерть. «Ваш, бродь!» – сказал он еле слышным шепотом. – А вы что, читали этого классика? Калашников тоже перешел на шепот. – Да, запретное притягивает. Ты же знаешь, мне всегда было интересно, что с Москвой произошло после моей смерти. Я все книжки на эту тему, что в город попадают, старался читать.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 — Эх, — завистливо протянул унтер-офицер. — Везет же вам, ваш бродь. Мне вахмистр Казамарченко говорил, что в этой книге дюжи много про баб голых пишут. Я с тех пор искал, искал ее на черном рынке. Все ноги сбил, но так и не нашел. Боятся человеку из учреждения продавать. Хотя вам-то, вон, не испугались, а картинки там есть. Мне неохота тебя разочаровывать, братец. Однако там не только про баб, — доходчиво пояснил Калашников. В общем, двух словах не расскажешь. Официантка подошла к столику с третьей кружкой пива. Малинин прикрыл глаза. — Хорош, — предупредил Алексей, — ты, Серег, не увлекайся. — Да это ж как вода, ваш бродь, — забубнил казак. — Если б хоть чарочку беленькой налили. А этого-то добра вылакай хучь с полведра, все равно не окосеешь. Калашников не стал возражать. На земле Малинин стоял на ногах и после литра водки.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 Никто с ним дружеских отношений не поддерживал. Девки и той нету. С работы домой, с дома на работу. Скучно вампиры живут, как я погляжу. Знаешь, тебе бы такое хлебало. Клыки, красные глаза, до да руки в когтях. Поглядел бы я, какая девка на тебя запала. Ухмыльнулся Калашников. Но ведь Гензель нашел, где укрыться. Значит, один его контакт мы не проследили. Вообще фигня получается. Вроде мы в учреждении такие мощные, всех под колпаками держим, все контролируем, мышь не чихнет, а тут исчезает пара человек разом, и мы понятия не имеем, куда они делись. Два трупа за сутки, маньяк с мензурками кислоты бегает, ну просто праздник какой-то. Как только этот тип сообразит, что мы о нем ничего не разнюхали, сразу появится третий покойник. Такие, как он, трудности не боятся. «Интересно, зачем ему вообще Гензель понадобился? Неужели сугубо из-за цветов? Сомнительно. роза он и так мог купить». Мужик с бородой закончил монолог и ушел со сцены. Однако никто этого не заметил. Малинин похрустел жареной картошкой, обдумывая слова начальства. «Ваш, бродь, а может, этот вампир и есть убийца? На работе-то он аккурат сутки не появлялся» и после того, как мы его прижучили, нападения в городе прекратились. — Ты не одинок в своих мыслях, братец. Краузе тоже так полагает, — щелкнул пальцами Калашников. — Но должен тебе сказать как родному, я в этой версии искренне сомневаюсь. Если Гитлера убили ночью, то Монро прикончили в тот момент, когда возле кабаре собралась приличная толпа народу, собирающейся на шоу. И как ты думаешь, неужели вампир с нестандартной внешностью не привлёк бы к себе их внимание? — Как пить дать привлёк бы, — согласился Малинин, с одраганием вспомнив Гензеля. — Тот и оно. Нет, это не он. Да и на маньяка не похож. Скучный тип. Сидит себе у Дракулы сто лет подряд, всем цветы заворачивает, не стыкуется. И вот ещё. Калашников снова перешёл на шёпот. — Скажу тебе честно.